Авеню Дел-Энн Женева, Швейцария. В этот час в город с другого берега Роны, со стороны Ланей, двигался в основном французский транспорт. И когда Анна увидела массивный автоматический трейлер, пронесшийся мимо, перед глазами промелькнуло неприятное воспоминание. Она настояла на том, чтобы занять место стрелка и сжимала рукоять автоматического пистолета Зенит, который дал ей Круа. Сам француз сидел за рулем чёрного седана. От одной из его кибернетических рук к приборной панели тянулся кабель, и он с сосредоточенным лицом смотрел вперед на дорогу. В машине было темно, но лицо Дибара, сидевшего сзади, было освещено монитором ноутбука. В бледном искусственном свете он походил на труп. «Вижу его!» – сообщил Круа. «Расстояние 50 метров! Подтверждаешь?» – бросил он через плечо. Дибар не ответил, и Анна обернулась. Хакер, моргая, поднял голову. Голову. На его лице промелькнуло странное выражение, которого она не смогла разгадать. «О, ага!» – выдавил он. «Подтверждаю! Он сворачивает с шоссе!» – произнёс Круа. Грузовик съехал на боковую полосу. «Направляется в город! Нам нужно знать, куда он едет!» Анна слышала этот разговор, но все мысли её были поглощены ехавшей впереди машиной. Она вглядывалась в задние огни с каким-то жестоким, хищным упрямством. Перед внутренним взором женщины стояло лицо Гюнтера Германа и окровавленное тело Мэтта распростёртое на асфальте.